Но странное предчувствие разрасталось в нем со страшной скоростью, упорядочивались обрывки каких-то мыслей, концы сходились с концами, и сквозь сплошную пелену неведения вот-вот должно было проступить наконец озарение, которое вернет ему память и в котором он узнает смысл всей своей жизни, поймет до конца свою роль в игре сил добра и зла. Предчувствие ли делало воздух этого места сказочно-целительным, скопище ли злых сил, которые Герман ощущал всеми фибрами души и клеточками тела. Но только сна не было у него ни в одном глазу, а перед мысленным взором вставали одна за другой необыкновенные картины. То чудилась ему белая крепость, притулившаяся на пяти холмах, С кривыми башенками-бойницами, с полумесяцами на тонких высоких шестах, то волшебный дворец с голубыми куполами и фонтанами, прудами, кишащими, жирными золотыми рыбками, и огромной плантацией темнобортовых роз. Он, как на его видел фруктовый сад с переспевшими гранатами, беседки, доверху закрытые вьющиеся розы, в которой сидит то ли звездочет, то ли факир в халате, расшитым бледно-серебряными звездами. Может быть, все эти картины нарисованы его проснувшейся памятью? Герман чувствовал себя так, словно был здесь уже раньше. Словно стоит только произнести одно единственное слово, и случится что-то настолько важное, что невозможно передать. Ему слышалось пенье птиц за окном. Чудился крик муллы, зовущий правоверных мусульман обратиться к Аллаху. Окна были закрыты плотными ставнями. Неожиданно воздух в полумраке комнаты заклубился, стал густым и оформился в подвижное, словно живое пятно, которое, как казалось Герману, обретало знакомые очертания. «Женщина!» Он угадывал контуры ее тела в сгустках явившейся эманации, почти различал руки, волосы, платья. Собрав всю свою волю, он удерживал видение перед собой, пытаясь сделать его более отчетливым, селись вспомнить. Но видение оказалось неподатливым, своевольным. Оно, поплавала неясным пятном над головой и исчезла, оставив лишь воспоминания и острую боль в сердце. Герман знал, то, что сейчас происходит, необыкновенно важно. И не только потому, что провидение открылось ему и ныне, не таясь, ведет его собственной рукой, не доверяя больше ни святым, ни разбойникам. Оно связано теперь с Германом напрямую. И видение, которое ему послано, женщина, он был почти уверен в этом, женщина с золотыми волосами, играет особую роль в его судьбе и в той партии, которую ведут высшие силы. И еще он знал, что для него дороже всего на свете этот образ, который так и не высветила память, что жизнь свою он бы не раздумывая отдал, Только за него, за нее. Он был уверен, видение таило ту, что он любил, ту, которая любила его, ту, в которой заключался теперь весь смысл его жизни. Он отыщет ее скоро, очень скоро, пообещал себе Герман, и в этот момент, будто в подтверждении его слов, снова ударила пушка. Алиса подскочила и села. Сердце снова застучало лихорадочно, как и ночью, когда ее разбудил страшный сон. На этот раз разбудил ее страшный грохот, похожий на пушечную пальбу. Уж не война ли началась? Осторожно спустившись с груды одеял, на которых она всю ночь чувствовала себя принцессой на горошине, Алиса выглянула в окно. Посреди двора стоял широкоплечий атлет с огромным широким ножом в руке. Рядом отчаянно блеял белый кучерявый баран.